Лицо Фудзибаяси потеряло цвет, она попрощалась и ушла, будто сбежала. Поскольку она бросила мобильный костюм и трейлер-нотацию, она, видимо, пошла в гостиницу. Якума, как само собой разумеющееся настоял на том, чтобы на всякий случай сопроводить. Когда их тени слились с тенями на большой площади, Якума начал разговор. «Госпожа, это в самом деле был приказ Казамы Куна. Что вы имеете в виду? И, пожалуйста, перестаньте называть меня госпожой». Жастким лицом ответила Фудзибаяси, не глядя в сторону Якума. «Простите мою грубость. Фудзибайоси-сан, я просто думал. Могу сказать, что не было необходимости заставлять Тацию делать это. Куклы-паразиты ведь не выйдут из-под контроля, разве не так? Хотите сказать, я лгала? Ложь – часть вашей работы». якома высказал это тоном, который был осуждающий и утешительный. «У оружия есть предохранитель. Не думаю, что куда Кударецу такой человек, кто закроет на это глаза. Кстати, Фудзибайоси-сан, вы знали?» «Даже у Микко есть заклинание манипулирования куклами как марионеткой. Монахи, чьи добродетели недостаточно для вызова истинного гохо используют их для создания фальшивого гохо Нет, я не знала, только предполагала». Взвешенно ответила Фудзибаеси на внезапную смену тему разговора. Хотя она скосила взгляд, чтобы посмотреть, какое у Якума лицо, она не смогла прочистить его выражение. Фудзибаеси понимала, что причиной тому была неполная враждебность. «Перед тем, как прийти сюда, я пошёл в главный храм, в котором я уже не был долгое время. Я спросил эксперта в этой области. Он заявил, что уже достиг способности вызова Гохадоси и больше не использует фальшивки. Но...» «Похоже, та встреча закончилась какими-то неприятностями». Якомо улыбнулся, предаваясь воспоминаниям. «Каким бы ни был вызыватель, он всегда будет устанавливать правила защиты и нападения. Когда марионетка нарушит правила, она подвергнется наказанию». Это печать, чтобы кукла не нанесла ещё больше вреда, говорят, что печать – часть заклинания пленения». Якома повернулся, его глаза были пусты, рот стал в форме полумесяца, лицо будто как у одержимой куклы, Фудзибайси закричала «Нет, не смогла закричать». В одно мгновение она уступила заклинанию Якума. «У кукол-паразитов установлено такое же заклинание. Я прав? К примеру, запрет на нападение на гражданских». В противном случае их нельзя было бы использовать в качестве автономного оружия. Как вы и сказали, Фудзибаэси не потеряла рассудок и не потеряла волю. Даже если оккультисты хотят, чтобы куклы паразита атаковали учеников, основное заклинание этого не позволит. В тот миг, как они станут неистовыми, последовательность управления перейдёт в последовательность печати и запечатает паразита. Именно это я и слышала. Однако она ничего не скрыла, она не соврала. Если кукла-паразит Держащая её внутри механическая кукла заклинания прекратится, нужно будет повторить процедуру заключения сбежавшего паразита в механическую куклу. На это повлияет тот факт, что паразит прикреплён к механической кукле? Я не знаю. Ясно. Испытание не до что настолько далеко. якома отвёл глаза от Фудзибаяси. Обессилевшая Фудзибаяси опустилась на колени. якома обратился к темноте. «Такие вот дела, Казамокон. Ты знал?» Тени создали силуэт человека, Они прошли от стоянки к рассеянным огням гостиницы. Появился Казама. «Почему вы здесь?» «Говорите, нет надобности Тацу и пересекать этот опасный мост». «Нет, не знал». Наверное, он не думал, что его так быстро выявят. Казама не обращал внимания на Фудзибаяси, которая с ужасом посмотрела вверх ему в лицо и ответила на вопрос своего учителя с заметно задумчивым видом. «Ты об этом не слышал от этой госпожи?» «Нет». Казама тоже был пользователем древней магии. У него должны были быть общие знания о заклинании марионетки. Невозможно, чтобы он не знал о встроенном предохранителе. Для него не было необходимости спрашивать подобное. «Хмм, похоже, есть причины, почему ты хочешь, чтобы Тацу и Кун пришёл в ярость. Вы ведь тоже не сказали Тацу и Куну, мастер, так ведь?» Ответив вопросом на вопрос, он не прямо согласился со словами Якума. «У меня нет основания защищать это решение», Но командир бригады об этом не знает. Хотя генерал-майор хорошо понимает, как использовать магию, это относится лишь к современной магии. В отношении древней магии она как и всякий любитель. Я думал, ты её советник. Почему вы нас не остановите, мастер? Судя по всему, эта политика не ответа была неудобной для Казамы, потому что было бы неприятно останавливать его. Для Эко это было не особенно важно. Он самого начала не собирался осуждать Казаму. Фудзибайоси-сан о нашем предыдущем разговоре. Если бы он думал, что нет никакой опасности, он сказал бы это эдотацию. В целом, это верно. Существует возможность, что заклинание не будет работать столь хорошо. Якума, решивший отстраниться от мира, следил за этим инцидентом до конца, потому что боялся последствий, которые инцидент будет иметь для мира. Почему? Куда Рэдсу, наверное, думает так же, как и ты. И не только Он. Все старики из бывшей девятой лаборатории уверены в этом небольшом здравом смысле. Он сам был примерно в том возрасте, когда его можно называть стариком, но назвал отставное поколение девятки стариками. Вы должны были получить подробный рапорт от Та относительно природы паразитов. казамы и Фудзибайеси молча кивнули. «Паразиты пришли в наш мир из другого измерения через дыру в стене измерений, их переполняют сильные чистые мысли. Они сливаются с хозяином этой сильной чистой мысли» И «Эта сильная чистая мысль служит стимулом». Якума несколько раз повторил слова «сильная чистая мысль», Фудзибаэси быстрее уловила смысл. «Боже, как Кокуная Сенсей, что вы пытаетесь сказать?» «Сильная чистая мысль». Было бы странно, если бы земли не были пропитаны желанием победить на последнем дне турнира девяти школ, так ведь? «Если заклинание привязки паразитов выйдет из строя», Казама простонал вопрос. «Может, они выйдут из-под контроля, а может и не выйдут». «Думаю, следует хотя бы решить, что мы не позволим им выйти из-под контроля». Якума ответил ужасно, безответственно и искренне. «И когда вышедшая из-под контроля кукла-паразит будет в конечном счёте уничтожена, высомнившийся паразит может вселиться в ученика, испускающего чистую мысль». Ни Казамо, ни Фудзи не могли отрицать возможность худшего сценария, который изложил Якума. «Если бы тут был Кударадсо, он, наверное, побледнел бы и не смог это опровергнуть». Вот почему я думаю, что позволить Тацу и Куну надеть этот боевой костюм правильно. Таца может справиться с куклами-паразитами. Военные также могут отказаться от глупого плана использования демонов, как ты и думаешь, Казама-Кун. Так что ради тебя я буду держать этот вопрос в тайне Я хочу, чтобы за это ты мне кое-что сказал. Якома хотел информацию за то, что не проинформирует Саеки о том, что Казама скрыл от неё информацию. И что же? Кто послал оккультистов с материка к Лану-Куда? Хоть его и спросили... Казама не знал. Тем, кто ответил, была Фудзибаяси. китайский торговец из Якогамы. Молодой человек по имени Джоугунзэнь». «Джоугунзэнь из Якогамы. В последнее время я много слышу это имя». «Вы его знаете, мастер?» Спросил Казама. Якума не ответил. «Что ж, я спросил о том, что хотел узнать, так что я пойду. Как и обещал, я буду молчать и о сокрытии информации тайных действиях». Якума сделал один шаг от освещенной дороги, Это было всё, что потребовалось, чтобы исчезнуть. После того, как якома ушёл, Фудзибаяси наконец поднялась. «Майор, я...» свободный лейтенант! Нельзя, чтобы Тацию нас увидел!» Прервав заговорившую Фудзибаяси, Казама направился в гостиницу. Наверное, она подумала, если мы последуем за Якума, это станет очевидным для Тации. Фудзибаяси поспешно пошла за Казамой, который её не наказал. «Лейтенант!» Не оборачиваясь, чтобы подтвердить, что она следует за ним, Казама заговорил с Фудзибаяси. «Да, майор». «Вас тоже обманул Куда Какка, лейтенант?» «Что?» Хотя она продолжала идти, на мгновение показалось, что она споткнулась. «О возможности выхода из-под контроля кукол-паразитов. Вы ведь думали, что это невозможно, лейтенант, так ведь?» «А, да». Она не сразу поняла, что Казама хотел сказать, ей пришлось сделать предположение. «Я не могла подтвердить информацию самостоятельно, сэр». Я была в положении, когда не могла доложить немедленно. Мне была доступна лишь ложная информация, следовательно, я помешала тому, чтобы отдавались ошибочные приказы». Казама предлагал закрыть глаза на то, что Фудзибаяси была на стороне Куда. «Хорошая работа, лейтенант. Благодарю. Не упоминайте больше об этом». Фудзибаяси остановилась и низко поклонилась Казаме в спину, а он продолжал идти, не останавливаясь.